В общем, что тут долго рассказывать, уговорил он меня, да и к чему себя обманывать. А как все молодые люди у нас женятся, если обращать внимание на такие вещи, то ведь людям нашего достатка и вовсе жениться нельзя было бы. Одно только было мне досадно, и понять я этого никак не мог. Что значит? Они сами дали друг другу слово, что это за жизнь такая пошла. Парень встречает девушку и говорит ей, дадим друг другу слово, что поженимся. Так просто, за здорово живешь. Однако, когда я посмотрел на моего мотла, когда увидел, что стоит он, понурив голову, как грешник, что говорит он серьезно, без задних мыслей, я стал думать по-другому. Давайте, думаю, взглянем на это дело с другой стороны. Чего это я ломаюсь и прикидываюсь? Рода я, что ли, очень знатного? Или приданного за моей дочери даю невесть сколько? Или одежду, прости, господи, роскошную? Мотл, камзол, конечно, всего лишь портной, но он очень славный парень, работяга. Жену прокормить может и честный человек. К тому же, чего же еще мне от него надо? Тевье, сказал я самому себе, Перестань чваниться и говори, как в Писании сказано, Прощаю, по слову твоему, дай Бог счастья. Да, ну как быть с моей старухой? Ведь она же мне такое закатит, что жизни рад не будешь. Как же к ней подъехать, чтобы и она примирилась? Знаешь что, Мотл, обращаюсь я к новоявленному жениху, ты ступай домой, а я здесь тем временем все улажу, поговорю с тем, с другим, как в предании об эфире написано. И питие как положено. Все это надо обмозговать как следует. А завтра Бог даст, если ты к тому времени не передумаешь... «Мы, наверное, увидимся». «Передумаю?» — отвечает он. «Я передумаю?» «Да не сойти мне с этого места, да превратиться мне в камень!» «К чему мне твои клятвы?» — говорю я. «Я без клятвы тебе верю. Будь здоров, спокойной тебе ночи, и пускай тебе снятся хорошие сны».